Глава 48. О, бумки снова приползли. Ну, блин, а где мы собиратор кинули? Бежалостное солнце южного континента не волновалось о таких вещах, как сезонность климата и времена года. Неважно, что именно сейчас творилось в мире, на этих землях всегда царила засуха. Скудность плодородных земель заставляла местных жителей обрабатывать и возделывать их по новой раз за разом. И так же, как и всегда до этого, множество девочек из племени крольчих высаживали в воду уже заготовленные к посадке семена. Так же, как и всегда, раз за разом. Однако время от времени над полями звучали и такие вот крики, приносящие в посевной процесс немного разнообразия и даже веселья. Молодая, совсем юная крольчиха прибежала к большой группе работниц, широко размахивая руками, Не часто, но достаточно стабильно, примерно один или два раза в неделю случалась подобная неприятность, из-за чего все девочки стали волноваться. Я буду собирать. Я? Эй, я еще ни разу их не собирала. О! Вместо привычного раздражения и даже опаски по толпе -то уже прокатилась волна радостного предвкушения. Снова начинаете? Нам же объясняли, как решать. Да объясняли. «Давайте решать! Не кричите! О! Меня так никогда не выберут! Я такая невезучая!» Тут же, побросав сумки, забыв вообще о своей работе, все девчонки тут же столпились в круг, принявшись готовиться к розыгрышу, и разбились на пары для прохождения отборочных раундов и сражений раз на раз. «Камень? Ножницы? Бумага? О! Она опять меня сделала! Ну, блин! Как вообще в эту игру играть, а?» «Вы просто глупые! Я даже некоторых гоблинов побеждала!» «Да ты врешь! Камень, ножницы, бумага? О, ну я ж говорила! Хе -хе. Блин, опять работать!» Череда розыгрышей выявила победителей, определив всех, кто был недостаточно удачлив обратно на пассивные работы. Без права жаловаться или лея надежду на следующий раз, все проигравшие неспешно начали готовиться к продолжению каждодневной рутины в отличие от четырех победителей, которые под множеством заистливых взглядов тут же направились к лежащим на земле агрегатам. Подхватив с земли деревянный коробок, очень похожий на сумку для саженцев, но более закрытый и большой, они тут же повесили его себе на спину. Сбоку от этого ящика висело деревянное оружие, очень похожее на то, что было у оставших эту штуку гоблинов. Взяв его в руки... Каждая из избранных резко передернула затвор на оружие с характерным звуком. Без особого смысла, но им сказали так делать, так что они и делали, а все остальные снова посмотрели на эту кучку ухмыляющихся крольчих с завистью. Им всем тоже очень хотелось вот так чик-чик сделать. Нацепив на головы деревянные маски, плотно закрывающие лица, вся четверка тут же вышла в зону, атакованную гадкими захватчиками, нацелив на них свои орудия. С громким кличем каждая из них спустила курок этого оружия, оно тут же затряслось, принявшись гудеть и всасывать себя в воздух. Вырывая из земли коми грязи, отдирая с растений надоедливых жуков и по тонкому сплетенному из сухой травы шлангу, направляя все это прямо в деревянный ящик на их спинах. «Лучи не скрещивайте!» «Веселитесь, да?» Одна из крольчих, которой не очень повезло в сражении за честь стать охотницей на бумаг, еще не успела вернуться к скучной посевной работе, и долетевший до нее голос неслабо так ее напугал. вздрогнув, бедная девушка тут же обернулась, прижав к голове ушки, увидев перед собой чернохвостую девочку, неизвестно как и когда здесь оказавшуюся. — Принцесса? — выдохнула крольчиха, чувствуя, как сердце медленно возвращается на место. «Не пугайте так!» «Извините», — неловко сказала та, почесав щеку. «У вас тут снова нашествие?» «Ага», — выдохнула та снова посмотрев на четверку избранных подружек, гордо вышагивающих по полю с этими шумящими бумкосборниками. «Снова не повезло!» «Хи-хи!» Черноухая девочка перед ней тоже прикрыла ротик, чтобы не засмеяться слишком сильно. «Ой!» Тоже же спохватилась крольчиха, Вернувшись к реальности. «Принцесса, а вы как здесь?» «Я?» — неловко кашлянула кошка-девочка. «Да просто гуляю. Решила вот проверить, как вы. Вы же не против?» «Вранье!» — тут же раздался хихикающий голос прямо из пистолета, висящего у нее на поясе. «Она просто сбежала!» «Ага, сбежала!» — поддакнул ему еще один голос. «Наш принцесса не очень-то любит работать». Эй! «Ну-ка, Тут же взвизгнула девочка, покраснев от лба до самых пяток. «Ничего я не сбежала. Прогуляться вышла». «Ага, рассказывай». «Э -э -э -э...」, простодушная крольчиха медленно склонила голову с абсолютно глупым лицом. Окошко девочка в ответ на это только еще сильнее покраснела. «Да не сбежала я», — снова сказала она, отведя взгляд. «Просто этот лев слишком много от меня хочет». Люди наш континент покинули. С племенами я разобралась. Даже мой отец уже на меня так не дает. А он мне каждый день только больше работы подкидывает. Я так не могу. Я уже устала». «Не слушай ее, детка!» Вновь послышался голос из пистолета. Причем с говором, очень характерным для кроличьего племени. «Эта девчонка только делает, что жалуется. Вот бы она была кроликом, тогда бы таких проблем не было». «Мы всегда очень хорошо работали, верно?» «А еще вы очень вкусные!» Тут же огрызнулся еще один голос. «Чего сказал?» «Так, я сейчас рассержусь!» Снова рявкнула хозяйка пистолетов, вынуждая эту вновь вспыхнувшую перепалку опять стихнуть. «Принцесса?» Тихо спросила крольчиха, начиная тупить еще сильнее. «Все хорошо?» «Эх!» Сделав глубокий вздох, Маленькая кошка уха девочка просто покачала головой и посмотрела на трудящихся на поле девчонок. Вернее, на их шумящие бумкососы. «Просто я соскучилась», — сказала она немного отстраненным тоном. «Интересно, как они там?» «За это можешь не волноваться», — вновь заговорил голос из ее оружия. Но на этот раз он был не насмешливым, а очень серьезным. «Твой друг и в самом деле ненормален, ты в курсе?» «Вы что-то знаете?» — тут же спохватилась кошка-девочка. «Почему не рассказали?» «Мы просто наблюдали», — сказал ей этот голос. «Он стал так силен, что такое быстрое отступление людей с нашего континента вообще неудивительно». «Э-э», — растерялась-то, а затем резко выхватила свои пистолеты и посмотрела на них. «При чем тут люди? Что вообще произошло?» Ну-ка, быстро рассказывайте все, что знаете.